«Десять. Я правильно поняла, что мою маскарадную вечеринку ты пропускаешь?» Посмотрела на меня Мила с ленивым недовольством. «Скорее всего. Прости, но 27 декабря для новогоднего корпоратива – идеальная дата, и ее утвердила Абрама, не я. А я так рассчитывала, что мы с тобой повеселимся, подцепим веселых парней в каких-нибудь костюмах в стиле Джеймса Бонда. и укатим с ними снежную ночь на роскошных Бентли. Я засмеялась, грея руки о горячий стаканчик с кофе. Мы медленно брели по нашему тихому и сверкающему в новогодних украшениях бульвару. Я рассказала Миле о благотворительном вечере, о том, как не сдержалась и устроила неуместную сцену, поставив и Абрама, и супруга в хатри в неловкое положение. «Твой папаша меня поражает». И с каждым разом я думаю, да куда уже хуже. И вот тебе на, есть куда. Правильно сделала, что не промолчала. А что Абрам? Говорил тебе по этому поводу что-нибудь? Он решил, что между нами с Сергеем Грушевским в прошлом что-то было. Представляешь, засмеялась я. И тут он приходит с рыжей ведьмой, а я такая: "Какого чёрта?" И меня понесло. Серьёзно? Засмеялась Мила. Господи, до да чего же омерзительно. Я так и сказала. Я вздохнула и вспомнила, как белый пар ласкал его лицо. В понедельник Абрам извинился, что подумал так. Откуда он знает твоего отца? Понятия не имею. Но тот, как-то упомянул, что у него есть дочь. Мила взглянула на меня. Дочь Ага. Видимо, они с Абрамом познакомились после того, как я стала не частью семьи. А твоей жизни можно смело снимать кино. Я закатила глаза и отхлебнула горячий латте с карамельным сиропом. Извини, что не смогу пойти с тобой. И ещё, я нагло похитила идею с маскарадной вечеринкой. Это конкретный залёт, пихнула меня в бок Мила. Но у тебя ещё есть шанс. реабилитироваться. Давай встретим Новый год в Лордии. Ого. Для этого нужно было бронировать столик года 3 назад. Да, но всё меняется, когда на горизонте появляется мужчина, для которого нет ничего невозможного. Моё любопытство заискрилось как бенгальские огни. Ну-ка, ну-ка. Интрига года, чёрт возьми. Помнишь, я говорила, что в субботу работаю? Ну, в прошлую. Так. Один очень привлекательный мужчина угостил меня коктейлем. Мы немного поболтали, а потом он спросил, есть ли что-то, чего я никогда не делала. У-у-у. Я в шутку сказала, что никогда не была с подругой в ресторане «Лорд», где проходили самые волшебные встречи Нового года. По крайней мере, так утверждают те, кто там был. Но ты бы хотела сама в этом убедиться, утвердительно кивнула я. Именно. И вот спустя 3 дня к нам в редакцию приходит курьер с конвертом для меня. Я открываю, а там два пригласительных в ресторан Lord и маленькая записка: "Для тебя и твоей подруги". Вот так просто, улыбалась я. Я сама в шоке. Мы не обменялись номерами телефонов, ничего такого, понимаешь? Но он определённо покорил моё сердце. И дело вовсе не в этом ресторане, а в том, что он задал мне такой странный и простецкий вопрос, а потом просто подарил пригласительные, которые я точно знаю, достаточно невероятно сложно. Я ответила то первое, что пришло в голову. "Вау", засмеялась я. Кольца на пальце не было, но это вовсе не значит, что он не женат. Знаешь, Бывает, смотришь на мужчину и понимаешь, что такого-то точно уж давно захомутали. Женатые отличаются от холостяков тем, что в их глазах есть какая-то особенная серьёзность, стабильность, что ли. Она как твёрдый и непробиваемый бетон. Встала на своё место, приняла свою форму и изменениям не подлежит. В любом случае, усмехнулась мило. Мне было очень приятно его внимание. «Он тебе понравился?» «Такой не может не понравиться». Мила с любопытством взглянула на меня. «Как дела с новым боссом?» «А он тут при чем?» «Мы говорили о тебе и загадочном мужчине, который может исполнить любое желание незнакомой девушки». «Фамилия все еще под стать характеру». «За прошедшие две недели увольнений не было». А так Абрам по-прежнему ледяной, серьезный и твердый, как каменная глыба. Впрочем, он и улыбаться умеет, но делает это очень редко. «Показать тебе кое-что?» Интригующе спросила Мила и достала из глубокого кармана зимнего пальто, которое больше походило на огромный домашний халат, свой сотовый. Навряд ли ты видела. «Мне уже страшно». «Очень даже зря». Улыбнувшись, Мила открыла фотографию, на которой была я в белом брючном костюме и Абрам. Мы стояли у барной стойки. Он очевидно в тот момент говорил мне, что будет нехорошо, если я откажусь поужинать в компании Кейлаш и её мужа. Обалденно выглядишь, прошептала Мила. Где ты взяла это? На нашем портале? Можешь себе представить, как я верещала, когда все спрашивали о красотке в белом. Это моя подруга, детки, моя подруга. Стильное фото, между прочим. И этот Абрам, красавец. Я усмехнулась и сделала несколько глотков кофе. Вообще-то Мила была права. Фото и впрямь получилось стильным. Мы с Абрамом были в фокусе, стояли друг напротив друга. Он что-то говорил мне. А я смотрела на него и слушала. Позади размытые огоньки, бутылки в баре, барная стойка, чуть смазанные люди, потому что они в движении. Как думаешь, что подумал твой отец, когда увидел вас вдвоём? Ничего, у Абрама есть семья, а он прекрасно знает, как я отношусь к изменам. И его кошёлка тоже, засмеялась Мила. Зуб даю, Всё то время, что вы сидели за столом, она была наготове отразить любой твой удар. Да уж, сейчас об этом весело говорить, но тогда Извини меня, опять понесло не в ту сторону. Я просто хотела сказать, что вы классно смотритесь. Ты права, с грустью улыбнулась я. Женатые мужчины отличаются от холостяков. В их глазах и впрям есть бетонный фундамент. Чуть позже Я нашла в сети фотографию, которую показала мне Мила. Мой взгляд долго и упорно не желал отрываться от сосредоточенного мужского профиля, в котором было намного больше сексуальности и притяжения, чем во всех голливудских секс-символах, вместе взятых. Когда два наших архитектора и главный инженер во главе с Абрамом вернулись в офис, сотрудники седьмого этажа затаили дыхание. Арсений, для которого этот рабочий день оказался первым после больничного, скрестил пальцы и спросил за всех нас: "Ну как?" Анкар Хатри в восторге от черновика ответила Абрам с улыбкой: "Первый этап пройден". Девчонки заверещали от радости. Мужчины ограничились довольными улыбками и аплодисментами. Мы со Стасом стукнулись ладонями. согнувшись над нашими столами. Вы ещё не знаете самого забавного, засмеялся Дима. Помощник Анкара шипнул по секрету, что кто-то из наших конкурентов предложил ему здание в виде павлина, выкрикнула я. Точно. И он его сразу забронировал. Надеюсь, теперь ни у кого из вас, ребята, обратился Абрам к проектировщикам, инженерам и архитекторам. Не осталось сомнений в том, что вы должны работать бок о бок и прислушиваться друг к другу. Моё настроение скакало на самых высоких облаках. Инга похвалила нас. Диана, у которой была своя работа, подняла вверх большие пальцы и сказала Стасу, что так уж и быть, позволить ему пригласить её на медленный танец. Я смеялась, и в этот момент поймала на себе тёплый взгляд Абрама. Он был коротким, как вспышка света, но оставил во мне внушительных размеров след в виде дайвесна цитрусового запаха, которым мне, если честно, очень нравилось дышать. Оставшуюся часть рабочего дня я провела на телефоне. Бармены, официанты, еда и напитки я проверяла каждую позицию, несколько раз уточняла время доставки. На Арсении был дополнительный декор Я мысленно благодарила Всевышнего, что отказалась браться ещё и за это, потому что даже у идеального Арсения, который раскладывал всё по полочкам и ящичкам, что-то не получалось. А любая неудача, как я уже успела заметить, взерошивала его густую шевелюру и вынуждала тихонько ругаться матом. Стас с трудом сдерживал смех. Я же только и делала, что пинала его под столом. Мне оставалось делать еще пару звонков, когда офис стремительно опустел. Диана махнула мне рукой и счастливая, что рабочий день подошел к концу, направилась к лифту. Я сделала пометки для нас с Арсением и Стасом, потому что завтра с самого утра мы будем находиться здесь в офисе и координировать работу доставки, нанятого обслуживающего персонала и вообще втроем готовить веселую маскарадную ночь. Единственное, чего я пока не учла, так это свои сборы. Почему ты ещё на работе? спросил Абрам, остановившись рядом со столом Стаса. Сегодня он был в очередной тёмной водолазке, каких у него было достаточное количество. И за дня в день один бренд сменял другой. Уже завтра вечеринка, пожала я плечами. Нужно всё перепроверить. Арсений и Стас тебе на шею сели. поднял лону главатую бровь. Вот ещё. Они большие молодцы, между прочим. Просто я слишком ответственная и должна миллион раз удостовериться, всё ли в порядке. Ясно, улыбнулся Абрам, опустив голову. Так ты уже закончила? Угу, захлопнула я свой ежедневник. Тогда собирайся, спустимся вместе. Все, кому отправляли приглашения, подтвердили явку. Я задумалась, надевая шубу. Да, но Стас сказал, что секретарь Ша Васильева Гладкова звонила и уточняла, не возникнет ли проблем, если он придёт с компанией двух помощниц. Абрам закатил глаза и усмехнулся так, словно для него это не новость. Помощниц покачал он головой. Я засмеялась и взяла свою сумку, а телефон бросила в карман шубы. Мы направились к лифту. Ты проделала большую работу. Организовать масштабное мероприятие за столь короткие сроки похвально. Я не одна это делала. Да и мы ещё не знаем, насколько оно получится масштабным. Но спасибо. Абрам нажал на кнопку, и мы стали ждать. Арсений сказал, что завтра вы будете здесь с самого утра. С самого утра здесь будут они со Стасом, а я подъеду чуть позже. Но в целом да. Мы проведём здесь целый день. Кстати, об этом. Не мог бы ты помочь с поиском какой-нибудь комнаты, которая бы закрывалась на ключ? Мне придётся взять с собой наряд и всё, что мне может понадобиться для сборов. Я ведь не буду целый день ходить нарядная. Просто, чтобы оставить свои вещи и не беспокоиться об сохранности. Ты можешь оставить свои вещи в моём кабинете. Туда никто не рискнёт войти. кроме меня. С моих губ сорвался нервный смешок, потому что ощущение было похожим, как когда Абрам предложил мне свой пуховик. Только теперь это был целый кабинет. Стальные дверцы разъехались. Абрам пропустил меня и зашёл следом. Совсем не обязательно, сказала я, когда он нажал на кнопку первого этажа. Достаточно просто комнаты, в которой я могла бы переодеться. В кабинете есть всё необходимое, взглянула на меня. Душ, зеркало, фен. Почему я снова думала о пуховике и запахе, которым напиталась моя кожа? Я чувствовала его, когда возвращалась домой, когда принимала душ, когда спала. Что ж, улыбнулась я. Спасибо. У тебя будет какой-нибудь огромный костюм с перьями, улыбнулся Абрам, глянув на дверцы. "Дичиринку в стиле бразильского карнавала можно устроить в следующем году", пошутила я. "А пока я начну с девушки Бонда". Мм, посмотрел на меня Абрам. "Хорошая идея. Уверен, твой Бонд будет в восторге". "Мой Бонд и может стать разве что Люрикс". "А ты в кого перевоплотишься? Или босс всегда должен оставаться боссом?" "Точно", усмехнулся Абрам. спрятав руки в карманах джинсов. «Я буду боссом». Мой телефон стал громко трезвонить. Звук отвлек меня от очередной безобидной шутки, суть которой как-то уж быстро растворилась, и я вдруг ляпнула то, чего моя внимательность и осторожность уж точно бы не допустила. «Значит, на праздничный наряд придется потратиться только твоей жене, потому что тебе достаточно будет только маски?» «Меня обдала такой волной жара», что ноги едва удерживали моё вмиг потяжелевшее тело если отдалённой частью своего сознания я и хотела знать о семейном положении Абрама то вот это моя попытка выглядела чертовски нелепо мне казалось что вся моя безмозглость только что сказала Абраму привет а вот и я лифт плавно остановился на первом этаже а телефон в моей руке продолжал звонить Я видела, что это была мама. Понимала, что могу хотя бы убавить громкость, но стыд, сковавший меня в тиски, не позволял шевельнуться. Дверцы плавно разъехались в стороны. Ты столько раз смотрела на мой безмянный палец и до сих пор не поняла, что я не женат. Спросила Абрам, повернув к мне голову. Моя нижняя челюсть с трудом стояла на своём месте. До завтра, Николь. «Приятного тебе пятничного вечера». Абрам Грозный вышел из кабины лифта и кивнул в знак прощания двум охранникам. Те точно были довольны его вниманием. «А вот я что-то совсем растерялась».